Как петь веристские оперы Когда я пою двойной спектакль Кавпаш, то думаю о весьма интересном, но каком-то лихорадочном периоде в истории итальянской оперы. В это время стали очень популярными веристские композиторы, дата рождения которых приходится на 1850-60-е годы. Театральная ситуация в Италии, где в основном идут спектакли Традиционного репертуара достаточно сложна и в наши дни, но в то время, когда композиторы буквально сражались за признание у широкой публики, атмосфера, по-видимому, была просто чудовищная. Чтобы иметь возможность поставить свои произведения, композиторы-веристы должны были соревноваться друг с другом, добиваясь поддержки крупных издателей. Это была борьба за выживание, где неудачник выбывал из игры навсегда». Я люблю сельскую честь и паяцы. В свое время Джильи исполнял обе оперы в один вечер, но сейчас, по-моему, я единственный тенор, который берет на себя такую нагрузку. Певцов в основном отпугивает не то, что надо за один вечер сыграть два столь различных характера, и даже не объем музыкального материала, хотя, если посчитать, то надо спеть... «Сицилиану», «Дуэт с Антуцией, «Застольную», «Арию Туриду», «Прощание с мамой Лючии в сельской чести», а затем «Большое готовлю для вас представление», «Ариоза сердца Неды», «Небольшой дуэт с Недой», «Ты наряжайся» и «Нет, я не паяц в паяцах». «Музыкальные фрагменты различные по характеру, но все очень важные». Самое сложное не это. Труднее всего войти в один характер, в одну жизнь, выйти из нее, а потом тут же начать выстраивать другую судьбу. Когда я кончаю петь «Сельскую честь», когда я уже прожил трагедию Туриду, я эмоционально истощен, выжат, а мне надо еще воплотиться в каню и снова совершить полный жизненный круг». Что касается вокала, партия Канио более выигрышна, чем партия Туриду, однако создать образ Туриду сложнее. Характер Канио ясен с самого начала и не меняется. По мере того, как разворачиваются события, он просто становится все более угрюмым и на передний план выступает какая-то грубая сила. А Туриду испытывает самое разнообразное чувство, причем многое ему приходится скрывать. Он любит, лжет, изменяет и при этом всегда понимает, что он делает. Я пел обе партии в один вечер в Гамбурге, Вене, Барселоне, Сан-Франциско, Мюнхене, Вероне, в таких театрах, как Метрополитен, Ля Скала, Ковен-Гарден и так далее. Теперь я решил, что буду вести этот изматывающий турнир лишь в особых случаях. Хочу сказать пару слов критикам. Когда я отдаю этим партиям все свое сердце и свои легкие, мне неприятно читать рецензии, в которых написано следующее. Как обычно, партии Туриду и Каньо исполнил один и тот же тенор. Начнем с того, что подобное утверждение неверно, и, думаю, самый скромный человек был бы уязвлен подобным сообщением, если учесть то, о чем я писал выше». «Сельская честь всегда исполняется перед паяцами. По-моему, это довольно странно. Однажды во время генеральной репетиции в «Скала» я поменял оперы местами, и получилось прекрасно. Я слегка опасался вокальных сложностей, но они не возникли. По-видимому, принятый порядок опер сохраняется из-за того, что в «Сельской чести» сразу возникает напряженная атмосфера, а паяцы, как известно, кончаются словами Комедии конец. Музыка Москани в сельской чести значительнее, чем музыка Ленковала в паяцах. Но я очень признателен Масканьи за то, что он не превратил свой шедевр в трех-четырех актный спектакль. Певцам попросту не удалось бы справиться с оперой. Я никогда не пел ни одной из других опер Москани, хотя меня приглашали принять участие в «Маленьком Марате» в «Метрополитен» в сезоне 1982-83 года. Постановку выкинули из плана, что очень разочаровало меня, хотя, честно говоря, я нахожу эту оперу, так же, как и другие оперы Масканьи, и Рис, и Вильям Радклифф, например, очень вредными для голоса. Драматический элемент здесь так силен, что вызывает постоянное перенапряжение, а некоторые оперы Ленковала наоборот очень хороши. Особенно мне нравится его богема, которая не выдержала конкуренции с богемой Пучини. Я записал две арии из богемы леанковала и хотел бы когда-нибудь исполнить эту оперу целиком. Из оперного наследия Умберто Джордана я пел Андре Шинье и Федору. Шинье недооценивали в последние годы, потому что из-за пошлых, утрированных постановок Сложилось во многом неверное представление о веристских операх. Кроме того, некоторые музыкальные интеллектуалы вообще весьма пренебрежительно относятся к произведениям веристов. Тем не менее, на мой взгляд, произведения композиторов этого направления в высшей степени оригинальны и таят россыпи прекрасных мелодий. В Андре Шинье партия баритона, Жерар, гораздо интереснее, чем партия Шинье. Характер Жерара все время изменяется, развивается, углубляется. В начале первого акта Жерар лакей, слуга, а в конце действия, вдохновленный речами Шинье, он порывает с привычным бытом, сбегает от хозяев. Потом он вступает в войско революционной Франции, чтобы отомстить классу, виновному в его лакейском положении. Жерар злоупотребляет властью, проходит через ряд тяжких событий и в конце концов приходит к прозрению, к осознанию своей человеческой сущности. К концу оперы Жерар становится по-настоящему благородным человеком с тонкими чувствами. Шинье – законченный идеалист, всегда витающий в облаках. Разумеется, как личность он более совершенен, но с точки зрения драматургической не столь интересен. Его арии, сцена с Руше во втором акте, дуэты с Мадлен делают партию Шинье одной из интереснейших в репертуаре тенора лирика Спинто. Пинто. Музыка оперы, за небольшими исключениями, великолепна. Андре Шинье принадлежит к произведениям, которые я пою с наибольшим удовольствием. Как было бы замечательно, если бы в основе роли Шенье лежала более интересная драматургия. Федора намного слабее. Первое действие носит повествовательный характер, и пока мы добираемся до сути, уходит уйма времени. Если не считать нескольких неудачных мест, второй акт написан мастерски, третий менее интересен. Но в целом это произведение не первого ряда, оно сильно проигрывает в сравнении с Шинье. Когда-нибудь мне хотелось бы принять участие в исполнении более поздней оперы Джордана «Ужин шуток». Адриена Лекуврер единственная опера Франческо Чили, в которой я пел. В этой опере состоялся мой дебют в «Метрополитен» в 1968 году – В ней же за 6 лет до того я одержал столь важную для меня победу в Мехико. На следующий день после спектакля в одной из газет появилась статья, где по латыни провозглашалось Хабемус тенорем. У нас есть тенор, по аналогии с тем, как коллегия кардиналов объявляет Хабемус папом после избрания папы римского. В музыке Адриены есть блестящие места, Но в основном качество ее невысоко. В первом действии предостаточно банальных повторов. Однако теноровая партия, за исключением трудной, бессмысленной арии в третьем действии, великолепна. Я пел также знаменитый исключительно по красоте «Плач федерика из «Арлезианки» Чилия, но целиком эту оперу не знаю. Незнакомы мне и другие произведения композитора.